Глава 18 Нет, что нет, не поняла я его, как и того выражения на лице, с которым смотрел на меня. Вроде и насмешливая, но было в нем что-то еще. Назвала бы это заботой о ближнем, если бы верила, что Артемону это свойственно вообще. И кажется, я снова включила свою предвзятость к нему, что самой мне не очень нравилось. И почему к этому мужчине у меня не получается относиться ровно, как ко всем остальным. Вечно выискиваю в нем недостатки. «Сначала мы позавтракаем», — спокойно отозвался Артём, «а уже потом займемся делами. И не спорь, пожалуйста, будет все равно по-моему. Ты вообще когда-нибудь питаешься нормально? Потому ты маленькая такая», — нахмурился он. «А ты, значит, будешь играть роль моего папочки?» — усмехнулась я. «Если придется, буду. И на правах папочки могу и трепку тебе задать», — развеселился он. Интересно, что он имел в виду под трёпкой? Я почему-то представила себе, как он хлопает меня по попе. При этом себя я видела у него на коленях, попой кверху и с задранным подолом. Фу, какая гадость! Это уже что-то из области БДСМа. И откуда только в моей голове такие мысли? Но последнее насмешило меня. Ладно, можно и позавтракать, согласилась я, чувствуя, как живо отреагировал на такую перспективу мой желудок. До этого момента я не осознавала, как сильно успела проголодаться. «Пошли тогда!» – махнул мне рукой Артем и направился к ближайшему от нас двору. «Догоняй!» – кинул на ходу водителю. Калитка оказалась незапертой В дверь Артем стукнул для приличия дважды и тут же распахнул ее. «Ирина Савишна!» – громко позвал. «Ого! Да у него тут все схвачено! Гаражон!» «Аюшки!» Не успела я додумать мысли, как донеслось из глуби дома. «Кого это ко мне попутным ветром снова занесло?» Показалась женщина лет 45 50 Типичная такая. По-деревенски широкая в кости, сразу видно, что сильная и работящая. Одета в чистое ситцевое платье и перепоясанная фартуком. Темные волосы с проседью собраны в тугой пучок. Почему-то, глядя на нее, мне думалось, что именно так выглядят те, кто счастлив жить в деревне. И дома у нее царят чистота и порядок, как успела заметить. Да и двор прибран не в пример многим. «Ирина Савишна, завтраком накормишь? А то среди нас есть голодные волки», — окинул меня насмешливым взглядом Артем. Ты я я-то волк?» «Да какой это волк?» — засмеялась хозяйка дома. «Стервятка обыкновенная она, вот кто! В чем только душа у тебя держится, дочка!» — вздохнула тут же. «Ну ладно, хоть не воблой сушеная обозвала, и на том спасибо. И почему, собственно, стерлядка? Рыба как рыба, не маленькая, не худосочная». «К тому же осетровых пород, кажется. Вот и буду считать это прозвище комплиментом». Вздернула я подбородок и вежливо поприветствовала хозяйку. «Здравствуйте, меня зовут Олеся, приятно познакомиться». «А мне как приятно!» – распустилась на губах Ирины Савишная настоящая добрая улыбка. «Гостям, дорогим, всегда рада! На стол соберу мигом! Вы проходите, ребятки!» «По себе о людях судишь!» – шепотом поинтересовалась я, из-под лобья глядя на Артема. «Это еще почему?» – спросил он. «Сам голодный, как волк, а прикрываешься мною!» – буркнула я и отправилась вслед за хозяйкой в комнату. Ответом мне послужил смех, который оборвался с приходом Виктора, водителя. Ну и через какое-то время они присоединились ко мне за столом, который шустро накрывала Ирина Савишна. После она и сама к нам присоединилась. Приступать к расспросам я не спешила. Сначала решила понаблюдать, чтобы сделать свои выводы. Из разговора хозяйки двора с Артёмом поняла, что познакомились они недавно, когда он попросился к ней на постой. Также я выяснила, что она уже вдовствует с десяток лет и что живет в доме одна. Но ведь живет, никуда не уехала за столько-то времени. А о чем это говорит? — Ирина Савишна, а тебе не скучно жить тут, в деревне? — спутал мои мысли вопрос Артема. — Да когда ж мне скучать? А хозяйством кто заниматься будет? — хохотнула она. — Мне точно не до скуки. — А вы тут родились и выросли? — вступила я в разговор. «Местная я, да. Дом, правда, этот мужа моего, не отчий мой. Мой был на самом краю села, во вражной части, рухнул уж давно. А землю я продала, там теперь другие живут». «А в город перебраться никогда не хотели?» Этот вопрос задала тоже я, хоть и не мне о таком спрашивать. «Некуда мне хотеть, деточка», – посмотрела на меня Ирина Савишна с жалостью, словно речь шла не о ней, а обо мне. «Дочка не зовет к себе, зятем у нас не залазилось с самого начала. Внучка вот иногда приезжает навестить бабку, да скучно ей тут, недели не выдерживает. Ну, а я уж привыкла куковать одна. Знаете, в такой жизни тоже есть какое-то очарование. Никто тебе не указ». Очень бодро закончила она. Мы с Артемом тайком переглянулись. Должно быть, мой взгляд можно было считать отражением его. И, кажется, ни я, ни он не поняли, каким считать результат опроса этой женщины. Склонялась к мысли, что есть еще третья категория, так называемый нейтралитет. Поблагодарив хозяйку за сытный завтрак, мы снова загрузились в джип Артема, чтобы ехать во вражную часть деревни. Перед уходом я видела, как хотел он заплатить Ирине Савишне. Да денег его она не взяла, заверив, что гостям всегда рада и что угощение у нее бесплатное. Ага, съел. Не все в жизни можно купить. Как и деньгами, не за все можно отблагодарить. Иногда и доброго слова хватает. Только не вздумай, спать у меня тут, предупредил меня Артем, когда мы начали объезжать овраг по пологому спуску. А то глаза опять еле держишь открытыми. Соня, спать не позволю, иначе придется провозиться тут до ночи и заночевать, хитро добавил. «Тогда не буду спать», — вздохнула я, именно это и желая сделать. В сон клонилась со страшной силой. И не выспалась я сегодня по его же милости. Ну и ночь тут провести не могла. Завтра же меня ждала работа, даже две. Внешний двор Василия не изменился. Все тот же покосившийся с прорехами забор и запущенный сад. Оставалось надеяться, что пока еще руки у хозяев толком не дошли ни до чего». Насколько я знала, наш фонд перечислил им некоторую сумму на косметический ремонт дома и разведение хозяйства. Для начала этой суммы должно было хватить, ну а дальше уже все зависело от них самих. Калитка оказалась заперта. И что это значит, я пока не поняла, дома они или нет. Перебрались в село или еще не успели? И почему я не догадалась позвонить Василию? У меня же есть его телефон». Артём без труда отпер калитку, просунув руку в чель забора. И вместе мы отправились к дому. «Ага, крыльцо починили!» — обрадовалась я, заметив свежевыкрашенные доски, что настелили поверх старых. «Значит, они переехали». «Твои клиенты?» — хмуро рассматривал Артём крыльцо. «Жертва благотворительности». «А ты против благотворительности?» «Не считаешь, что нужно делиться?» «Делиться?» «Нет, ты хотела сказать «помогать», наверное». «Это одно и то же», — отмахнулась я. «Просто есть честные и щедрые бизнесмены, а есть хапуги», — окинула я его характерным взглядом. Ответом мне послужило молчание и какой-то странный взгляд, расшифровать который мне было некогда. Только я собралась стучать в дверь, как та сама распахнулась, и в следующий момент я оказалась в лапищах тискающего меня Василия. Ноги мои оторвались от земли, и повисла я в его объятиях, как тряпичная кукла».